Глава двадцать седьмая. Я лежала комочком на кровати. Пить я больше не могла, тошнила. За окном было темно. Я не знала, сколько я спала. Попыталась встать, споткнулась о недопитую бутылку и чуть не упала. Пошатываясь, дошла до кухни. Трясущимися руками взяла фильтр, пустой. Что ж, мы не гордые, попьем из-под крана. Не зря водоканал гордится степенями очистки воды. Возможно, мне повезет и не подцеплю холеру. Я взяла стакан и повернула кран. Ударила тугая струя воды. Пузырьки веселым хороводом закружили по стеклу. Так, вода есть. В мире не наступил апокалипсис. Все идет своим чередом. Просто черная полоса в жизни. Ничего страшного. Перед глазами стоял Марк. Ты мне противна, шкура. Я сползла по стене и зарыдала. Я выла громко и некрасиво. Размазывала по лицу слезы, остатки туши, слюни и сопли. Вот она я, настоящая я, раздавленная и униженная. Я не могу быть одна. Мне страшно, мне больно. Нужно найти телефон и позвонить Антону. Пусть он приедет. В темноте телефон упорно не находился. Пришлось включить свет. Он вспыхнул безжалостно, словно вынимая из меня последние куски души. Как в страшном сне, когда ты стоишь на сцене, на тебя смотрит толпа, а ты вдруг осознаешь, что на тебе нет одежды. Чувствуя себя препарируемой лягушкой под яркой лампой биолога, я принялась за поиски. Телефон нашелся в одеяле. Один процент зарядки. Замечательно. Где был шнур, я понятия не имела. Погрузив комнату обратно в безопасную тьму, я вернулась на кровать. Номер Антона. Гудки. Не берет. Еще раз. Гудки. Без ответа. Телефон мигнул и потух. Аккумулятор сел окончательно. Бесполезный кусок пластмассы. Хотелось, как в фильмах, кинуть телефон об стену, чтобы он разлетелся на тысячи кусочков. Только на это действие не осталось сил. Словно кто-то повернул тумблер... и лишил меня энергии, и осталась одна, совершенно одна. Моя кровать плыла в каком-то вакууме без времени, пространства и эмоций. Я легла на бок, подтянула ноги к груди, нащупала одеяло и натянула его на себя. Хотелось умереть. Не знаю, сколько времени я пролежала в беспамятстве. Сумерки, темнота, темнота, сумерки. Московская зима не особо жалует солнцем. Иногда я просыпалась, плакала и снова впадала в забытье. Я даже не знала, какой сейчас день. У бабушки на стене висел отрывной календарь. Каждое утро моей задачей было срывать листочек с вчерашней датой. На обратной стороне были народные приметы, типа «Если в этот день дует северный ветер, то весна будет поздней и холодной». Часто приметы противоречили друг другу. Но кого это смущало? Иногда попадались анекдоты, их я особенно любила. Такие листочки я не выкидывала, а складывала в отдельную стопочку на подоконнике. Под каждой датой были имена святых, чьи именины празднуются в этот день. Я все ждала увидеть Венеру, но бабушка сказала, что у меня не православное имя. Меня крестили Варварой, с греческого это чужестранка. Вот не зря при крещении мне дали это имя, я везде чужая. Чужая для матери, чужая для Тихона, чужая для Марка. Я неистово пыталась найти свой дом, но его нет, просто нет. Везде чужая. Голодный желудок настойчиво давал себя знать. Я доползла до холодильника и зажмурилась от яркого света. Засохший лимон, остатки пасты, баланьези, вялый пучок укропа, сморщенный манго. А может, паста еще не пропала? Я открыла кастрюльку и чуть не задохнулась. Фу, там точно зародилась новая цивилизация. Я вывалила все в унитаз и кинула грязную кастрюлю в раковину. Может, заказать пиццу? Где-то же есть круглосуточная доставка. Знать бы хоть сколько времени. Я выглянула в темноту за окном. Фиг поймешь. Так, для начала надо найти телефон. Вот он. Теперь задача со звездочкой. Зарядка. Мельком взглянув на себя в зеркало, я ужаснулась. Как говорила бабушка, в гроб краши кладут. Темные круги под глазами, впалые щеки, вавки на губах. Видно, когда ревела, кусала губы. Похудела я тоже знатно. Может, запатентовать новую методику похудения? Без спорта и диет. Лишь одна побочка — не хочется жить. Живот издал протяжную песнь глубоководного кита. Вот как так. Жить не хочется, а жрать — да. Свернувшись бубликом, зарядка пряталась под журнальным столиком. Проделав со шнуром нехитрые манипуляции, я уселась напротив телефона в позе хатика. Я не хотела себе признаваться, но ожидала увидеть десятки пропущенных звонков от Марка. Телефон включился. Момент икс. Сейчас я увижу, как все меня искали и скучали. Пошла загрузка, я затаила дыхание. Марк не звонил, и Антон тоже. Я истерично засмеялась, потыкала пальцем в телефон, пропущенные не появились. Заикарила, твою ж мать. Только не его, а себя. Я ненавидела Марка. Я ведь поверила ему, поверила, что могу быть счастливой. А он отверг, даже не дал возможности объясниться. Его уязвленное эго стало важнее всего. Что между нами было? Как можно перечеркнуть все наши объятия, весь смех, всю нежность? Я не знал, как только мне стало казаться, что на руках у меня кузыри, вдруг выяснилось, что жизнь играет со мной в шахматы. А я пешка. Только не та, что становится королевой, а та, кем жертвуют, чтобы сделать рокировку. Мальчик из доставки приехал быстро. Как выяснилось, было полпятого утра. Курьер странно посмотрел на восставшую из ада и протянул мне две коробки. В первой была пицца с лососем и соусом песто. Желудок затрубил так громко, что, скорее всего, во Флориде служба спасения объявила о надвигающемся землетрясении. Во второй коробке меня ждала Дольче с черничным кремом и орехами. Сверху лежала малинка и листики мяты. Я клацнула чайником и сразу же принялась за еду. Жадно вгрызаясь в куски пиццы, я смотрела, как прыгают пузырьки в закипающей воде с голубой подсветкой. Главное сейчас ни о чем не думать. Интересно, чайник знает, что он похож на облатное НЛО? Вверх-вниз, вверх-вниз. Еще один пузырик оторвался от собратьев и устремился на поверхность. Только никаких глобальных мыслей. Второй кусок пиццы полез в рот. «Всю жизнь я ждала любви, гонялась за эфемерным счастьем, искала свой дом. А может, я делала не то? Не думать, не думать». Вспомнилась фраза с Карли Тохары. «Я подумаю об этом завтра. Пожалуй, пусть это будет и мой девиз тоже». Выпив ведро чая и не найдя в одеяле упавшую малину, я растянулась на кровати и снова вырубилась. Меня разбудил телефонный звонок. Антон, наконец-то. Куда ты пропал? почти закричала я в трубку. Здравствуйте, Венера, раздался на другом конце женский голос. Меня зовут Вероника, я сестра Антона. Мы могли бы с вами встретиться? Мне нужно вам кое-что передать. Я была в полной растерянности. Да, могли бы. А где Антон? Вы не знаете? Он неделю назад выпрыгнул из окна. Комната пошатнулась. «Что он сделал?» – переспросила я. Он разбился. Шестнадцатый этаж. Похороны были в прошлый четверг. Я смогла только добежать до туалета. Меня выворачивало наизнанку. Одной рукой я убирала с лица волосы, другой держалась за ободок унитаза. И отравилась или это нервы, или, конечно, глупость. Но чтобы не строить тупых догадок и не забивать голову лишними мыслями, я решила сходить в аптеку. Антон. Голова гудела. Какая-то не смешная шутка. Разве может человек быть, ходить в качалку, мыть посуду, а потом хоп, и его вдруг не стало. Интересно, а с каким звуком тело падает на асфальт? Я зачем-то представила, как труп Антона лежал под окнами. Воображение любезно дорисовала багровую лужу крови. Прямо как моя отросшие ногти с матовым покрытием винного цвета. Перелом рук, ног, позвоночника. Зачем я думаю об этом? Я помотала головой. Венера, соберись. Ночной воздух практически сбил меня с ног. Грязная голова, синяки под глазами, уги на босу ногу. Выглядела я, как алкашка со стажем, Идти было недалеко. Аптека за углом мигала зеленым крестиком. Звякнул дверной колокольчик. Отлично. Всего два покупателя. У кассы стоял неказистый мужичок. Ножки иксиком, ростом с гриб сморчок. На голове среди жиденьких волосиков блестела залысина. Тут даже костюм Бриони бы не помог. Словно творение Франкенштейна. Без слез не взглянешь. Вот... Почему природная лотерея так несправедлива? Одним шиш, другим чупа-чупс на палочке. Второй покупатель олицетворял собой музу для скульпторов. Высокий, широкоплечий, с густыми волосами. Не надо прикладывать никаких усилий. Сгонял в душ и все. Ты неотразим. Мне презервативы XXL, большую пачку и гематогенку с ежиком. Обратился к провизору сморчок. Я невольно улыбнулась. Ну, хоть в этой лотерее ему достался счастливый билет. Подошла очередь Аполлона. Мне травяной чай для потенции. Почти шепотом попросил он. И таблетки. Голубенькие. 50 миллиграмм или сто. Невозмутимо уточнила провизор. Я снова хихикнула. Синие таблетки. Те, названия которых нельзя произносить. Когда древние охотники ходили на медведя, они боялись, что зверь догадается о предстоящем нападении, поэтому придумали для него кучу эвфемизмов. Косолапый, хозяин, потапыч. Так и здесь. Чтобы не спугнуть эрекцию, нельзя виагру называть виагрой. Один раз помянешь вслух эректильную дисфункцию, и все, Воин пал навеки. Не успела я подойти к окошку, как в аптеку подбежал плотный мужик и, не обращая на меня внимания, ломанулся в кассу. «Мне это, затычки дай!» Бесцеремонно потребовал он у девушки в белом халате. беруши Вежливо поинтересовалась та. «Вам противошумные или для плавания?» «Что? Для бабы затычки дай?» Начал психовать клиент. Я прямо задумалась, чем же можно заткнуть женщину. И главное, зачем? От храпа растерялась провизор. От какого в жопу храпа? Разорался мужик. Шоп не текло. Вам средства от насморка? Испуганно предположила та. Ты издеваешься, да? Где вас таких тупиц берут? Баба течет, затычки дай. Вам тампоны, что ли? Догадалась бедная девушка. А я тебе о чем, бестолочь? Я представила, как беру мужика за шкирку и со всей силы впечатываю башкой в витрину. По стеклу бегут трещинки и ручейки крови. А провизор говорит. Затычки у нас только для женщин. А ты, мудачье, истекай кровью. Девушка, вам что? Она вернула меня в реальность. Мужик уже ушел, и я стояла одна посреди аптеки. Мне тест на беременность. Я сидела на полу в ванной и смотрела на черно белый ковер. Мелкие соринки на темном ворсе. Ниточка. блестка от клатча. Чем дольше я на все это буду смотреть, тем позже мне придется решать, что делать дальше. Две полоски. Этот грёбаный тест показывал две полоски. Но это не важно. Пока я смотрела на коврик, все было как бы по-старому. А значит, Антон жив. Мы не расстались с Марком, и я не беременна.